Глава пятнадцатая. Фелис, остров Карика. Что это сейчас такое было? Чума с удивлением уставилась на труб каталака. Это он сам был или веселился? Эй, маги, просветите дуру. Подселение и замещение. Фрикаделька, подняв голову вверх, изучал ритуальный рисунок на потолке. Причем магия ритуальная и древняя. Такой теперь никто не пользуется, долго готовит заклинания. Все начали морщиться и крутить головами по сторонам. В воздухе кабинета разлился удушливый запах озона. глым принюхался и неожиданно заорал во всю мощь своих легких. «Всем назад! Бегом! Быстро! Все вон из помещения!» Фрикаделька с серым рефлекторно выставили щиты, и под их прикрытием бойцы, собравшиеся в кабинете, начали выскакивать в коридор, как ужаленные. Когда весь отряд отбежал в начало коридора, глым прибежавший последним, пояснил ничего не понимающим наемникам. «Так пахнет окончательная смерть. В этот момент в пространство освобождается вся накопленная за жизнь энергия оборотня. Тенебрис, сука, активировал щит Архауса. перемещение после смерти долго не предвидится. Это ловушка, чума» чума выслушав горилу тут же закричала в амулет связи всем группам срочное отступление все уходить из базы живо отряд уже бежал по техническому уровню базы когда на амулет связи пришло новое сообщение чума прием я группа наблюдения с юго-запада вижу приближение множественных воздушных целей это это транспортные флайеры класса гуль 9 10 15 20 «Двадцать флайеров начинают заходить на посадку! Валите оттуда быстро! Внизу вас встретит и прикроет единица!» Вот и захлопнулась мышеловка. Растерянно проговорил глым, но тут же встряхнулся. «Такой флайер может нести на борту до двадцати пяти бойцов. Двадцать транспортников — это, получается, пять сотен наемников. Отведи людей на базу, чума. На открытой местности нам не пробиться, поляжем все». «Забаррикадируемся на техническом уровне, подорвем все ответвления и проходы, будем отбиваться и ждать, пока щит не отключится. Бесконечно они поддерживать его питание не смогут». «Глэм, бери своих наемников и начинай баррикадировать грузовые лифты», ответила Чума и начала отдавать приказы через общий амулет связи. «Чума всем группам! Отмена прежнего приказа! Отмена прежнего приказа! Стягиваемся на второй уровень базы!» Немного поразмышляв, она продолжила. «Рататуйся своими ребятами, минируйте вентиляцию и любые ответвления, кроме грузовых входов. Группа единица, минируйте шагоходы и стойте под их щитами до подхода группы наблюдателей. После соединения с ними втягиваетесь все вместе внутрь базы и подрываете машины. Остальным группам занять рубежи на техническом уровне и приготовиться к обороне». Внутри базы Тенебриса моментально вспыхнула кипучая деятельность. Отряды наемников группами носились по комнатам, коридорам и от норкам технического уровня. Часто слышались взрывы и треск ломаемого и переворачиваемого оборудования. Мысль, до этого долго крутившаяся в голове чумы, наконец сформулировалась и нашла выход из сумрака сознания. — Санжа! Санжа, как слышишь меня? — заорала чума в амулет. «Слышу хорошо, прием!» Голос басмача звучал почти без помех. «Попробуй определить границу купола. Щит дает сильный магический фон и искажает сложное заклинание. Попробуй сотворить какое-нибудь заклинание с непростой структурой и двигайся по направлению к нам, пока оно не начнет чудить. Если ты определишь границы купола хотя бы с двух направлений, то мы сможем найти его центр. А найдем центр купола, найдем и ядро щита». «И тогда сможем накрыть его артиллерией!» Дошел смысл услышанного, давал калака. «Я тебя понял, Чумка! Приступаю немедленно!» Санжа стоял на носу судна, которое теперь держало путь в сторону порта. Между лапами он держал сложный конструкт многоуровневого заклинания. Связующие нити плетения заклятия были идеально ровными и подсвечивались едва заметным желтым цветом. Но вот корабль как будто пересек невидимый барьер, линии связующих нити внезапно дрогнули и поплыли. Свечение энергетического потока стало намного ярче, а многие узлы плетения стали распадаться и формироваться вновь в уже знакомые волколаку причудливые узоры. «Машина, стоп! Полный назад!» Поставив точку на карте, прокричал волколак в амулет амулетсвязи, соединяющий его с рулевой рубкой. «Теперь двигаем на юго-западную сторону, как можно быстрее, капитан!» Описав неширокую дугу и зайдя с юго-запада, корабль начал снова сближаться с островом. Точно как и в прошлый раз, идеально стабильное плетение, пройдя через невидимый барьер, засбоило. Санжа поставил вторую отметку и провел между двумя точками прямую линию. От центра прямой провел перпендикуляр. Где-то на этой линии находится ядро щита Архуса центр купола работающего амулета. Проблема заключалась в том, что на этой линии не было ни кусочка самого острова, только пробка с кучей толпящихся в ней кораблей, рвущихся на выход из бухты. Неужели я ошибся? Вот черт! Теперь или нужно вернуться на исходную и все перепроверить, или идти к третьей точке. Блау! Время теряю! Это бессмыслица какая-то! Хотя... Волкалак резво рванул в рулевую рубку. Ворвавшись на мостик и подскочив к капитану Дредноунта, он вывалил перед ним на штурманский столик карту со своими отметками. «Вот, капитан, смотри. На этой прямой находится центр купола, а значит, и ядро артефакта. Попробуй вспомнить, были в порту или на рейде суда, энергетическая установка которых... Похоже по параметрам на энергоустановку плавучих баз Капитан судна старый серый волкалак прикурил новую сигарету и склонился над картой, перебирая в памяти корабли, виденные им в столпотворении на выходе из бухты. — Хм, да нет, таких посуден я там что-то не припомню, — задумчиво протянул капитан. «Хотя я и заметил некоторые несоответствия. Стоял там один балкер, пустой, судя по осадке. Мне это очень странным показалось, ведь такие суда пустыми не гоняют, слишком затратное дело. И загрузиться-разгрузиться он на острове не мог. Нет в этом порту для этого грузовых терминалов такого размера». И хотя собственная судовая установка у него дерьмовая, это же, по сути, прибрежный грузовик, но места у Балкера внутри до хера и больше. Если надо заморочиться, то можно и вторую установку внутрь влепить, и даже третью. Я слышал, так делали, когда континентальный шлейф на Фелесе исследовали. Брали старый сухогруз и переделывали судно в плавучую лабораторию. Ставили туда дополнительный реактор специально для обеспечения нужд энергоемкого научного оборудования. «Это он! Срочно разворачиваемся! курс на выход из бухты! Заряжайте калибры!» Второй уровень подземелья сейчас представлял из себя сплошную сфалку. Все проходы были завалены искореженным оборудованием, стеллажами и прочим хламом, который бойцы с мясом вырывали из своих мест и бросали на баррикады, пытаясь максимально осложнить продвижение штурмующим. Каталаки Рататуя истратили последние мины, густо утыков контактными размыкателями завалы и подходы к ним. Эноты наконец-то потушили энергоустановку и вырубили дежурное освещение. Технический уровень погрузился в полную темноту и тишину. Перед баррикадами наемники Глыма разбросали еще горячие термоэлементы из раскуроченного реактора, в надежде, что это даст засветку на глаза тем, кто будет применять при штурме не свое собственное зрение, а приборы ночного видения. Чума сидела за баррикадой в центральном проходе и, скрипя зубами, слушала в амулет связи, как навсегда погибают группы наблюдения и прикрытия. Группа наблюдения начала спускаться с верхней точки горы по трассе, которую оставил после себя отряд чумы. В этот момент, когда первые бойцы группы уже спрыгнули на козырек орудийной галереи, а их товарищи все еще болтались на веревках посередине спуска, из-за гребня горы вылетели грузовые флайеры. Люки открылись, и по спускающимся бойцам ударили сразу несколько пулеметов. Единичка бросилась из-под козырька наружу, чтобы прикрыть спускающихся бойцов и отогнать своим огнем транспортные флайеры, но по ним тут же ударил со скалы уже высадившийся вражеский десант наемников Тенебриса. Единичка, полагаясь на работу счетов шагоходов, приняла огонь на себя, пытаясь дать оборотням дозорным возможность заскочить в амбразуры галереи, когда до этого делали ранее бойцы чумы. Но как только шагоходы вышли на открытое пространство для поддержки группы прикрытия, сверху по ним тут же ударили ручные плазмоизлучатели. Враг намеренно концентрировал огонь со всех стволов на одном шагоходе, полностью игнорируя пехоту и перегружая тому щит. Когда закипели трансформаторы первого шагохода и его щит упал, машину тут же забросали гранатами. Вторая машина не успела сделать даже пары шагов, как ее постигла та же участь. И сейчас в связи активированный кем-то из уже погибших бойцов единички, отчетливо слышались редкие одиночные щелчки добивающих выстрелов. «Плюс двадцать пять». Словно не своим голосом пробормотала чума. Итого двадцать шесть. «Рататуй! Рви лифтовые шахты! С той стороны уже никого не осталось!» «Сука!» Ее дикий крик перекрыло грохотом от четырех последовавших друг за другом мощных взрывов. Уровень содрогнулся, и на некоторое время на этаже воцарилась практически гробовая тишина. Впрочем, продлилась она недолго. Уже спустя несколько минут с той стороны послышались негромкие хлопки и свист сгораемых термитных шашек. «Это противник уже приступил к расчистке завала». Еще через полчаса створки грузовых лифтов начали разогреваться до докрасно. Нападающие приступили к их вскрытию. Первая броневая створка лифтов брызнула расплавленным металлом и исчезла, сметенная воздушным смерчем запущенного магами нападавших. За ней исчезла вторая и третья. Когда в помещении технического уровня отгремели последние разрывы гранат, закинутые с той стороны, Сквозь проломы, прикрываясь тяжелыми щитами, начали втягиваться первые группы штурмующих наемников Тенебриса. Когда их авангард увяз на баррикаде, чума дала команду на открытие ответного огня. Щиты нападавших от перегрузки поглощаемой ими энергии тут же приобрели ярко-малиновый цвет и начали отключаться. Первую группу штурмующих удалось расстрелять очень быстро. Но и так уже изрядно потраченный запас защищающихся растаял практически полностью. Когда по левому борту показался затор из кораблей, Волкалак сразу без проблем отыскал взглядом искомый сухогруз. Он выделялся из вороха утлых суденышек своими исполинскими размерами. Обстрел балкера бортовой артиллерии ничего не давал. Снаряды, не долетая нескольких метров до корпуса корабля, уходили в рикошет, а то и вовсе ввязли в мутно-голубой полусфере, прикрывающей судно. «Бесполезно, командир!» Капитан невозмутимо курил на мостике. «На нем система оберег установлена. Нашими дудками его за год не продавить. Времени нет. Разворачивай свой корабль носом к балкеру, и пусть твои механики начинают насиловать нашу энергоустановку на перегруз». «Продавить оберег не сможем, значит, сметем судно вместе с ним. От взрыва реактора ни один щит не поможет». Санжа слышал в амулет-связи, как гибли бойцы-единички вместе с группой наружнего наблюдения. И секунды промедления могут стоить жизни еще кому-то из укрывшихся на бывшей базе Тенебриса. Окончательно стоить жизни. «Как будет все готово, уйдем на шлюпках», добавил Санжа, повернувшись к столу спиной, и разглядывая Балкер в широкую смотровую щель рубки. «А вот с этим есть проблема, командир. У этой крошки старенькое сердечко». Капитан нежно погладил лапой штурвал Дредноута. «Ее энергоустановка — это древний кольцевой термоядерный реактор. Проблема заключается в том, что его невозможно перегрузить». Такие реакторы можно вывести из строя, только разрушив ядро, которое содержит термоядерный синтез. Но в таком случае ни о какой отсрочке речи быть не может. Бесконтрольная термоядерная реакция пройдет мгновенно. Так, я понял. Ну что ж, собирай команду, капитан, и начинайте готовить шлюпку. Только пусть мне кто-нибудь из механиков покажет, как можно разрушить ядро энергоустановки. После этого вы все уходите. Все до единого. А я тут сам разберусь, что делать. Понял тебя, командир? Я все понял. Только вот, ты уж извини, но твои планы неприемлемы. Старый капитан кивнул своему первому помощнику, и тот моментально выпустил в спину Санджа парочку парализующих игл. Когда оцепеневшее тело волколака свалилось на пол, над ним нависли фигуры капитана из старпома «Ишь, бля, резкий, как понос!» «Значит так, Старпом, этого сухопутного покой в спас-жилет и на шлюпку. И давай собирай по-быстрому всю команду на верхней палубе. Я сейчас речь буду толкать, раз уж такое дело». Через пару десятков секунд после объявления экстренного сбора на палубе выстроился весь экипаж дредноута. «Итак, парни, слушаем меня внимательно!» Капитан ткнул лапой в красное небо над головой. «Расклад вы уже знаете. Пока работает эта непонятная залупа, все мы можем уйти в свое последнее плавание по древу» и никакой порт нас больше никогда не примет поэтому во что бы то ни стало нужно эту мандулу уничтожить так что долго рассуждать не будем ровно половина из вас сейчас сядет на шлюпку и уйдет как можно дальше от острова есть желающие капитан обвел взглядом свой экипаж но никто из команды так и не шелохнулся парни я не шучу Последний раз вам говорю, мне насрать, кто из вас сейчас уплывет. Но уйдет ровно половина, и это приказ. Стоявшая на палубе команда застыла без движения, только хмуро глядя из-под лобья то на Старпума, то на капитана. Никто не сделал попытки даже посмотреть в сторону спасательной шлюпки. Так и знал. Старый капитан расплылся в добродушной улыбке. «Молодцы! Хвалю, чертяки!» Капитан кивнул Старпому и тот длинными очередями несколько раз перечеркнул команду парализующими иглами. Вдвоем они кое-как упаковали матросов в спасательные жилеты и погрузили на шлюпку. Когда моторная лодка стала стремительно уходить в сторону горизонта, а Старпом положил корабль таранным курсом на сухогруз, капитан закурил свою последнюю сигарету и пошел в машинное отделение. «Его зовут Слайс», — сказал по общей связи Чирик. Это его голос. Единственный выживший боец-енот из группы «Единица» друг Альбиноса. Первая попытка штурма баррикад предсказуемо провалилась. Противник откатился обратно в лифтовую шахту и ненадолго затих. Спустя несколько минут они приволокли его. Из лифтовой шахты до засевших в обороне бойцов донесся первый истошный крик. Эти твари нашли недобитого ими бойца у входа на базу и принялись потрошить его прямо в лифтовой шахте. Судя по воплям енота из шахты, Слайса страшно и мучительно убивали. Не до конца, периодически подлечивая. Он кричал настолько жутко, что шевелилась шерсть на загривках самых опытных, многое повидавших в своих жизнях бойцов отряда. Енот орал, плакал, звал маму, Чирика поименно ребята из своего уже погибшего отряда, и все время умолял или помочь, или допить. Потом он ненадолго замолкал, а спустя несколько секунд вновь принимался истошно вопить. Противошоково колят, суки! Глым до хруста в пальцах сжал ручки тяжелого излучателя. Не дают уйти за грань. Всем на месте! Это провокация! Они выманивают нас на открытое место. Мы ему уже ничем не поможем. Оставаться всем на месте — это провокация. ротатуй настойчивым шепотом шептал в амулет общей связи свою мантру, пытаясь переключить внимание бойцов на свой голос и немного отвлечь от ужаса, творящегося за лифтовыми створками. Моральное состояние отряда стремительно падало к нулевой отметке. Психологическая атака наемников Тенебриса определенно выполняла свою задачу. На передних рубежах бойцы уже начали проявлять нездоровую суету. Кто-то, уставившись взглядом в одну точку, с отрешенным видом бессмысленно щелкал переключателем зарядов игломета. Кто-то ежесекундно поправлял на себе оружие и снаряжение. И уже почти все синхронно вздрагивали при каждом новом вопле слайса отряд был на грани группа к бою на одном из передних рубежей выросла громадная белая фигура и рванула через баррикаду в сторону лифтовых шахт следом вскочиились десяток бойцов поменьше и с довольным ревом бросились вслед за загорелой чирик назад назад я сказал назад мудила это приказ чирик отставить пошел ты на хрен глым В амулет связи отчетливо раздался хриплый рык Чирика. «Охраняйте сами себя! Мы со Слаймом на одной улице росли. Меня его мать подкармливала в тихушку, когда меня родители из дома выгнали. Что я ей скажу, если увижу? Что бросил ее сына, дрожа за свою шкуру?» Группа Чирика уже перелезла через завалы и под аккомпанемент тяжелого излучателя гориллы Выставив перед собой оставшиеся щиты, исчезла в проеме ворот грузовых лифтов. Судя по освещавшим темноту шахты вспышкам, излучатель «Чирика», автоматы бойцов и редкие боевые заклинания лупили во все стороны без остановки. Но вскоре группа начала пятиться назад к баррикаде, огрызаясь редкими выстрелами на бешеный огонь противника. Горилла-альбинос, удерживая тяжелый излучатель в правой лапе, непрерывно поливал из него проем ворот, а левой тащил за рюкзак изрубленного в лохмоть нота. Черек забросил излучатель за спину и, бережно взяв слайса обеими лапами, начал протискиваться сквозь баррикаду. «Ты куда его тащишь, долбоеб бледный? Всем в укрытие!» Вдруг заорал дурным голосом Рататуй в голове чумы успела промелькнуть мысль, а разве у единиц были с собой рюкзаки бля чудовищной силой взрыв показался ей совершенно беззвучным, будто кто то резко выкрутил регулятор звука на ноль в одно мгновение горило и полумертвые но в его лапах просто испарились в облаке взрыва, а потом полый потолок начали бешено меняться местами и зрение чумы просто выключилось. В себя чума пришла, когда чья-то когтистая лапа, ухватившись за разгрузку, начала выдергивать ее тело из-под чего-то тела. Медленно проведя взглядом по этой лапе, чума обнаружила на другом ее конце рататуя. Сфокусировав, наконец, взгляд на его морде, Брави увидела вместо правого глаза каталака пустоту. То, что прежде было глазом, Теперь было размазано по щеке студенистой массой. рототой как в немом кино, разевал рот в беззвучном крике, тормошил чуму и тыкал лапой куда-то ей за спину. Видимо, устав от своей пантомимы, он извлек из кармашка на ее разгрузке тюбик с длинной иглой и, наконец-то, всадил его чуме в шею. Из головы девушки мгновенно вымила всю вату и нахлынула жуткая тошнота. Звуки стали понемногу прорываться к сознанию. «Пробита! Чума! Баррикада! Баррикады больше нет!» Наконец, в ее контуженной голове звуки сложились в понятные слова. Каталаг отчаянно тормошил чуму и тыкал лапой в сторону бывших грузовых лифтов. На том месте, где еще недавно находились баррикада и Чирик со своей группой, сейчас не было ничего. Вместе с ними исчезли и ближайшие к забалам огневые позиции. А тем временем, вошедшие под прикрытием щитов штурмовые группы Тенебриса, уже входили в пролом, оставшиеся вместо лифтовых створок. Оставшиеся на ногах лекари пытались быстро поставить на ноги контуженных. На раненых у них уже просто не хватало времени. Пришедшие в себя бойцы чумы, тут же попадали под кинжальный огонь надвигающегося противника. Отступники успели перегрупповаться и захватить солидный плацдарп на месте бывшей баррикады. Постоянно прибывающий поток наемников Тенебриса делился на группы по 5-7 бойцов, идущих следом за одним оборотним щитовиком. Эти группы моментально рассредотачивались по флангам, стараясь обойти рубежи защиты. Под непрерывным обстрелом отступники все же прорвались к первым рубежам защиты и, сблизившись вплотную с бойцами чумы, вступали в рукопашные схватки. Постоянно маневрируя, все новые и новые группы врага медленно, но верно продвигались к центру зала. «Надо уходить на административный уровень, они вот-вот нас сметут!» Бросивший бесполезный пулемет с опустошенным магазином Рататуй подскочил к чуме и глыму отступаем назад всем стоять на месте проревел горила начнем перемещаться под огнем и все тут поляжем на хрен тут хоть укрытие есть, а в коридорах административки они нас зажмут по углам как крыс и передушат по одному с левого фланга в авангард наступающего противника через воздушный щит полетели ледяные копья и иглы Это серы с Харисом наконец доползли до своей огневой позиции. «Фрикаделька, прикрывай наших щитом! Все остальные не давайте отступникам прорваться к тузам на дистанцию броска гранаты!» Чума поначалу еще пыталась выцеливать щитовиков, сбивая им защиту мощными зарядами плетки, тем самым подставляя под удар немногочисленных оставшихся с боекомплектом пулеметов. Продвижение противника, наконец, удалось, если не остановить, то основательно замедлить. Узкие проходы между оборудованием технического этажа не давали наступающим полноценно реализовать численное превосходство. В результате часть противника просто скапливалась на площадке перед грузовыми лифтами, но силы обороняющихся неумолимо таяли. Ответной стрельбы по противнику становилась все меньше. Тут и там закипали скоротечные рукопашные сражения. А к противнику все подходили и подходили свежие подкрепления. Справа! Они справа прорвались! Штурмующим, наконец, удалось смять оборону на правом фланге, и группы пятерок начали окружать выживших защитников, собравшихся перед лестницей на административный этаж. Рататуй схватился за амулет связи и скомандовал своим бойцам всем включить скрытые за мной ротатуй на бегбум выхватил из за пояса прошитого гранатными осколками харриса саперную лопатку и не став уходить под скрыт рванул в сторону прорыва каталаки серыми тенями заскользили вдоль линий последнего укрепления обороняющихся и уходя в скрыт материализовывались уже внутри построения врага Оставшиеся немногочисленные силы под прикрытием двух последних пулеметов стали отступать по лестнице на верхний этаж. Прорвавшимся внутрь вражеских рядов морячкам удалось застигнуть противника врасплох. В условиях тесноты, где преимущество в огневой мощи реализовать невозможно, каталаки оказались в выигрыше, попав в родную стихию рукопашный бой. Рататуй вертелся, как заведенный нанося саперной лопаткой удары во все стороны. Стараясь не столько убивать, сколько калечить противника, и, пользуясь своей низкой стойкой, он целил по коленям и в пах. Один раненый — это обуза для двух здоровых. Его учили, что таким образом враг будет иметь трех небоеспособных. Стараясь заходить сбоку и резать в основном неповоротливых оборотней, несущих тяжелые штурмовые щиты, Рататой видел, как одним за другим окружаются врагами и гибнут в неравной схватке его бойцы. Отступники быстро опомнились от внезапной атаки и начали применять контрмеры. Каталаков старались загнать между щитов, где по ним можно было без опаски стрелять, не рискуя зацепить своих. Вытекший правый глаз все-таки сыграл в пользу противника. Из-за ограниченной видимости Рататуй пропустил укол ножом справа в грудину. В ответ он рубанул напавшего лопаткой по голове, но тут же получил еще два удара в спину. каталак рванулся перекатом влево, стараясь уйти от носевших противников, но тут же наткнулся на удар прикладом автомата в голову и нелепо растянулся на полу. Удары и тычки ножами посыпались со всех сторон, как град, быстро превращая тело каталака в сплошное месиво. Когда Рататую с трудом удалось разлепить единственный глаз, он обнаружил себя лежащим навзничь в плотном кольце обступивших его врагов. Они что-то орали ему и, наверное, били. Тело он уже не чувствовал. Возле его головы стоял огромный медведь со щитом в лапах и пялился на Рататуя мутным и туманным взглядом. «Так вот оно что!» «Они же обдолбанные все!» «Ну что ты на меня пялишься, мудак, сутулый? Не видишь? Я отдыхаю!» Медведь без труда поднял стокилограммовый щит над собой и обрушил его нижний срез на голову ротатуя Когда после нескольких безуспешных попыток обстрела от древнего дредноута отделилась спасательная шлюпка и на всех парах помчалась прочь от корабля в закат, Капитан сухогруза заподозрил неладное. Он тут же приказал запустить двигатели и прорываться через пробку. А когда дредноут развернулся носом к сухогрузу и начал набирать полный ход, его догадка подтвердилась и перешла в твердую уверенность. В отличие от идиотов, которые сейчас рубятся на базе с бойцами чумы, он и его экипаж точно знали, какой артефакт сейчас установлен на борту его судна и каков принцип его действия. Именно поэтому он всеми правдами и неправдами, где угрозами, а где требуя или клянча, буквально зубами выгрыз для защиты сухогруза редчайшую на Фелесе установку оберег. Но тотальная защита судна от любого высокоэнергетического снаряда, тем не менее, совершенно игнорировала медленно двигающиеся предметы. К примеру, такие, как пущенный на них со всей дури дредноут. Тяжелый сухогруз медленно расталкивал корпусом утлые суденышки со смешным водоизмещением, образовавшие затор на выходе из бухты. Корабельные машины надрывались, пытаясь выдать максимальную мощность, А винты позади судна поднимали белые буруны пены. Кого расталкивая корпусом, а кого и просто топя на своем пути, сухогруз начал выбираться из затора, но скорости все равно не хватало. Дредноут неумолимо приближался, и капитана Балкера начала охватывать паника. «К черту питание берега! Всю мощность на машины! Выводи, выводи нас отсюда, идиот!» Капитан со злостью пнул рулевого. Сухогрозу все же удалось прорваться сквозь скопления мелких суденышек, и он вывалился на морской простор с ободранными и погнутыми бортами. Но с капитанского мостика уже без приборов можно было разглядеть оскаленные морды двух волкалаков находящихся на дредноуте. Паника охватила весь экипаж «Балкера», И рулевой попытался заложить уже совершенно бесполезный маневр уклонения. Спустя минуту дредноут на полном ходу уткнулся бронированным носом в борт сухогруза. И на месте, где только что столкнулись два корабля, вспыхнуло второе солнце. 18 оставшихся в живых бойцов из которых шестеро жили исключительно благодаря постоянной подпитке от фрикадельки, прятались за сваленной в конце коридора мебелью. Все, что они успели сделать, пока не замолчали прикрывающие их пулеметы на втором ярусе, это вытащить из нескольких кабинетов офисную мебель и свалить ее в кучу в узком проходе. Укрытие из говна и палок. Оно не удержит выстрел даже из армейского игломета. Скорее, просто для затруднения прицеливания. Глэм занимался дележкой последних трех магазинов с патронами на 20 стволов. Привалившийся спиной к стене сидел совершенно оглохший серый из ушей которого медленно сочилась кровь. Он бережно держал на коленях голову Харриса и пытался непослушными переломанными пальцами попасть шприц-тюбиком в артерию напарника. Рядом сидела чума и прижимала мокрые от крови перевязочные пакеты к груди енота. Харрис выглядел отвратительно, дышал мелко и с громким бульканьем, а в уголках пасти уже начала пузыриться кровавая пена. Вместо левой лапы у него болтался туго перетянутый автоматным ремнем обрубок. В сознание он не приходил с момента, когда их точку забросали гранатами и Серому пришлось тащить его через завалы баррикады под прикрытием постоянного огня и пряни В окружении раненых бойцов пластом лежал фрикаделька. Поддержка сразу шестерых тяжело раненых давалась ему ценой невероятных усилий концентрации. Сначала он просто перестал реагировать на любые внешние раздражители, но по мере ухудшения состояния подопечных Ягуар вовсе ушел в некое подобие транса. Так это выглядело со стороны. На самом деле Фрик скрыл ото всех, что его личный запас магической энергии истощился еще тогда, когда пробили его щит и уничтожили огневую точку инотов Последние кровь резерва он потратил, чтобы запустить остановившееся сердце Хариса. Для поддержки тяжелораненых ему пришлось переключить каналы энергии с магического резерва на собственные жизненные силы. Чтобы хоть как-то их экономить и выгадать лишнее время, он полностью перекрыл расход своей энергии для опорно-двигательной системы, остановив свои пищеварительные процессы и ограничив секрецию организма себе фрикаделька оставил, по сути, только разум, дыхание и кровообращение. Он понимал, что, несмотря на столь радикальные меры экономии, удерживая на грани смерти сразу шесть существ, он умрет от полного истощения не позднее, чем через пару часов. Хотя, судя по хлопкам гранат на лестничной площадке, два часа – это даже перебор. Взрывы от залетевших в коридорчик гранат отразились от стен гулким эхом. Но в отличие от обычного, это эхо и не собиралось затихать, а наоборот усиливалось и становилось громче. За секунду оно переросло в полноценный грохот, который пронесся над укрывшимися за баррикадами бойцами. А следом за ним пришла взрывная волна. Чудовищные силы землетрясения обрушилось на базу Тенебриса. Бетон пола вздыбился, своды потолка пошли трещинами, а стены начали местами обваливаться. Отряд пережил землетрясение более-менее нормально. Их обсыпало бетонным крошевом с потолка. Толстый потолок над их головами буквально разорвало широченной продольной трещиной, сквозь которую стали видны части оборудования третьего технического уровня. Только каким-то чудом отвалившиеся куски перекрытия никого не прибили. Где-то с шумом лилась вода, и пол яруса начало заметно подтапливать. «Это что за...» «А, похрену, я уже ничему не удивлюсь». Чума поднялась и, покачиваясь, пошла проверять состояние отряда. «Эй, все живы? Отзывайтесь!» В отряде началась короткая перекличка. Промолчали только серый с Харрисом, фрикаделька и бойцы, лежащие без сознания. Судя по вздымающимся бокам ягуара, он явно был жив, а коматозники и до обвала особых признаков жизни не подавали. «Чума! Смотри! Смотри!» Глым, покачиваясь, поднялся со своего места, протягивая к командиру лапу, на которой сверкал ровными линиями стабильный рисунок плетения. кажется «Щит перестал работать! Отряд! Все уходим по базам! Быстро!» Выжившие бойцы с опаской, но все же потянулись за своим оружием. Один из наемников бережно достал из кармашка футлярчик, достал оттуда стеклянную ампулу, сунул ее себе в пасть и хрустнул зубами, после чего шумно втянул воздух ртом и забился в предсмертных конвульсиях. Остальные кинулись к нему, стараясь тщательно обнюхать труп. Не почуяв запаха озона, оставшиеся наемники повеселели и начали быстро хрустеть своими ампулками. «Все, уходи, чума, я раненых приберу», — подал голос Глым. «Я сама, иди». «Слушай, хватит с тебя, иди уже». Горилла осекся на полусловии, увидев тяжелый взгляд чумы. Немного помолчав и потоптавшись на месте, он все же поднял свой игломет, его стволом себе в подбородок и, улыбнувшись, ушел в путешествие. Подождав, пока труп глыма завалится на пол, чума подобрала его игломет и пошла обходить товарищей. Первыми по пути попались серые Харрис. Прислушавшись к едва различимому хриплому дыханию, Она заулыбалась и расстреляла обоих одиночными выстрелами в голову. «Я же обещала вам, засранцы полосатые, что прибью, а вы не верили». Далее настала очередь пятерых раненых из команды горилы. Она извлекла из их кармашков ампулы и, положив каждому в пасть стеклянный билет в нужный мир, не сильно хлопала ладонью по нижней челюсти, отправляя их на точку выхода из группы. Последним был фрикаделька. Он так и лежал, ни на что не реагируя, только глубоко и ровно дышал. Чума вставила ствол игломета ему в ухо и нажала скобу спуска. Оружие не сильно ткнулось в руку, а ягуар, сделав резкий вздох, затих на бетонном полу. Ну, вот и все закончилось. Чума села, прислонившись спиной к стене приставила еще теплый ствол игломета себе к подбородку и выжила спуск. Оружие отчетливо лязгнуло металлом о металл. но «Ну, твою ж мать!» И в тот момент, когда она раздраженно отшвырнула от себя пустой игломет, в ее бедро воткнулась игла. Не успев опустить глаза к источнику внезапной боли, она получила еще две парализующие стрелки в плечо и локоть а затем еще и еще, пока ее сознание не померкло окончательно.